Заслуживающие доверия источники приписывали их поражение Брейну Англаусу, воину под началом Золотой Принцессы. Никто бы и не подумал, что все шесть из них оказались побеждены одним человеком. Но похоже на то, что группа авантюристов адамантового ранга Синяя Роза также участвовали в битве. Из этого Кристофер заключил, что это скорее всего была битва 6 на 6. Говорили, что отдел безопасности потерял большинство своих членов в той битве. В настоящее время каждый отдел создавал свои собственные силы, чтобы компенсировать потери после того поражения. Дошло до того, что даже члены отдела убийц начали орудовать при свете дня. Тем не менее, это помогло улучшить настроение тех, кто работал в восьми пальцах до такой степени, что теперь было лучше, чем до появления l 2 опа Внутренние конфликты происходили довольно часто в прошлом, и нередкими были случаи подковерных игр за спинами участников. Некоторых торговцев даже сдавали властям люди из других отделов во время самых важных этапов контрабандных миссий. Однако теперь высшие должностные лица настолько сильно сотрудничали друг с другом, что это даже вызывало своего рода отвращение. В результате бизнес расширился, и нелегальная прибыль с каждого предприятия тоже выросла. Пух лидер наемников громко пустил газы, одновременно зевая. Это было неизбежное физиологическое явление, но он не собирался извиняться. Позорное действо. Кристофер нахмурился. Это был худший звук, чтобы вывести кого-то из грез. Он искренне хотел пожаловаться, но этот человек станет его компаньоном во время поездки туда и обратно в сторону ре Ловила, большого портового города на западной стороне королевства. Его желание поддерживать с ним дружеские отношения подавляло его недовольство. Корабли будут использоваться для перевозки грузов из Реловила в Святое Королевство, так что это будет в некоторой степени работенка для определенного морского торговца. Он был отличным человеком, и Кристофер хорошо его знал. Для него стало неожиданностью, что этот человек также был членом Восьми Пальцев, но он утверждал, что они сотрудничали исключительно ради взаимной выгоды. Тем не менее, он не мог не волноваться. Вы выглядите расслабленным. Разве вы не думаете, что кто-нибудь собирается напасть на нас? Хм. Эх, у меня не было этого чувства опасности. Так что не будет про А, вероятно, вы хотели сказать, что чувствам не доверять, да? Что ж, я понимаю, к чему вы это. Но ведь и у вас наступали моменты, когда вы чувствовали, что всё будет в порядке. Также бывают ситуации, когда у тебя возникает плохое предчувствие по поводу чего-то. Поэтому ты готовишь план на этот случай, и в конце концов это происходит. Ну или как-то так. Да, я пережил такой опыт. Понимаете? Наш прошлый опыт можно... может действовать как наша интуиция. Лидер наёмников говорил тоном, совершенно не соответствующим его внешности. Понятно. Что ж, мы также под флагом колдовского королевства. Только бандиты из раздела невежественных деревенских жителей осмелились бы атаковать такой караван. И в этом случае мы можем легко позаботиться даже о сотне таких, как они. Что, если это будут не крестьяне? Вы беспокоитесь об обнищавших мародерах? Разве они не смогли бы узнать флаг колдовского королевства, самую горячую тему любых разговоров? Он пожал плечами. Опытные наемники, на удивление, хорошо информированы в таких вопросах. Те, кто даже не знают флагов окружающих нас стран, меня совсем не пугают. Выглядите так, будто не верите мне. Подумайте сами, разве не будет разумнее знать, с каким дворянином ты собираешься сражаться? Таким образом, можно избежать ненужных рисков, верно? Звучит разумно. Интересно, с какими дворянами лучше не конфликтовать? С какими, значит, эм, к примеру, знаменитые Рейвен и Болруб. У них размещено довольно сильное войско во владении. Было бы слишком опасно столкнуться с таковыми. Хотя они оба сильно пострадали в прошедшей войне, может их армии уже не так страшны? Нет, забудьте, Бламраш платит щедро, и я не хотел бы попасть под его немилость. Но и мне не хочется иметь каких-либо дел со знатью. Но ведь вас поддерживает синдикат, вы сейчас серьезно? Вас ведь тоже поддерживают, да? Как только я вляпаюсь в неприятности, большие шишки мигом от меня отвернутся. То же самое можно сказать и о вас, ведь так? Это точно. Они оба замолчали, и атмосфера сразу стала тяжелее. Они вспомнили жестокую природу своих начальников, но ничего не могли с этим поделать, так как сами были в организации только ради прибыли. Может и был путь, по которому ему не нужно было бы связываться с преступностью, но тогда он бы не стал тем великим торговцем, коим является сейчас. Может он до сих пор занимался бы мелким бизнесом. Было бесконечно много подобных «может», но без возможности вернуться в прошлое, нужно довольствоваться настоящим. В любом случае, просто не волнуйся, хорошо? Я всё понял. Так чего нам стоит бояться больше всего? Если враг будет использовать огненные стрелы для поджога каравана, а не его ограбление, то скорее всего мы окажемся втянуты в кое-что похуже. в Проблему государственного масштаба. Или подставу враждебной организации. Организация, конкурирующая с восьму пальцами, такое возможно? Не знаю. Даже если возможно, вряд ли они захотят сжигать имущество колдовского королевства, покуда они будут уверены, что не оставятся ледов. Лично я больше склонен к возможной засаде от Рейстис или другой соседней страны. У нас больше шансов быть атакованными именно ими. Ну, в таком случае нам точно не о чем волноваться. <смех> Правда? Как бы то ни было, сейчас мы в безопасности. Не стоит волноваться, просто будем настороже караван уже подъезжал к лесу. Это помогало понять их точное местоположение. Кристофер пытался представить карту этой местности, чтобы удостовериться, что они на верном пути. Он наконец-то мог расслабиться. Провал задания, связанного с колдовским королевством, сулил ужасающие последствия. Была почти ночь. Пройдя через этот лес, они устроят запланированный привал. Лес не казался диким, везде виднели следы человека – поэтому проход сквозь него не должен был занять много времени. Снаружи качающейся кареты раздался скрип лошадиной упряжи, а затем повозка начала замедляться. Кристофер взглянул на главаря наемников и увидел, что его аура совершенно изменилась. Дело принимало серьезный оборот. Извините меня, похоже наклюнулась работенка. Двое мужчин, подчиненные главаря, просунули головы сквозь портьеры. «Простите, босс, этот парень говорит, что в лесу прячется много крестьян». Сказав это, наемник повернулся к Кристоферу. Тот, кого он назвал этим парнем, был их разведчиком. Крестьяне? Они бандиты? И как ты это понял? Да. Во-первых, по их снаряжению. У них нет ни брони, ни оружия. Большинство используют мотыги как оружие. Не дубины, а мотыги. Даже камень может быть оружием. Но мотыги, говоришь? Это странно. У них железные мотыги. Я не мог разглядеть. но ну, вроде они сделаны из дерева. Кристофер, который все это время молча их слушал, подумал, что это должны быть местные крестьяне, возвращающиеся домой после работы на полях. А, серьезно? Мотыги? Это что, шутка? Не похоже, что это так. Выслать пару людей, чтобы их разогнать? Может, мы слишком беспокоимся? Главарь наемников пробубнил себе под нос. Ситуация требовала каждого высказать свое мнение. Возможно, именно поэтому он бормотал так громко, чтобы все могли его услышать возможно. Простите, что вмешиваюсь в ваш разговор, но могу я вам кое-что рассказать. Конечно, если это что-то дельное, то мы будем только за. Во-первых, этот лес в хорошем состоянии. Это выращенный лес. Люди позволяют своим свиньям здесь пастись или что-то в этом роде. Разве эти крестьяне не просто выгуливают здесь своих свиней? Если это верно, то пытаясь разогнать их, мы будем выглядеть так, словно собираемся украсть их свининку. К тому же мы едем под флагом Колдовского Королевства. Если пойдет слух, что Колдовское Королевство крадет свиней, для нас это может плохо кончиться, верно? Тс, недовольно цокнул главарь наемников. До этого момента этот флаг гарантировал их безопасность. По пути они проехали через несколько городов и везде из-за него к ним относились с почтением, но сейчас репутация Колдовского Королевства играла против них, а позорить Колдовское Королевство? означало бы нажить себе колоссальных проблем. Именно поэтому Кристофер не осмелился вести с собой какую-нибудь контрабанду для дальнейшей продажи. «Ты сказал, что их много, насколько много?» «Если прикинуть на скидку, наберется примерно 50 человек». «Слишком много мужиков для выгола свиней, не находите?» Именно Кристофер заговорил о выпасе, но его родители были купцами, он ничего не знал о выращивании свиней. «Нет, нет, я понятия не имею, много это или мало, или сколько людей нужно для поимки свиней. Может они здесь, чтобы посадить деревья или чтобы их срубить?» «Еще я слышал, что существует какой-то вид земельной работы, где используют свиней». «Если у них с собой мотыги, то скорее всего это так». «Тогда что вы знаете о здешнем дворянине? Что-то вроде истории о том, как он заставляет работать их до смерти?»